Глава пятнадцатая. Встреча утром, снова письмо. Оранжевые и красные лучи восходящего солнца не проникали в солодовню, освещаемую только очажным огнем того же цвета. Хозяин соснул несколько часов, не раздеваясь, и теперь, сидя за трехногим столом, уписывал завтрак, состоявший из хлеба с беконом. Поедалось это кушанье по старинной методе, то есть безо всякой тарелки. Хлеб помещался прямо на стол, поверх ломтя помещалось мясо, поверх мяса намазывался слой горчицы и сыпала щепотка соли. Сие сооружение надлежало резать карманным ножом, чтобы лезвие касалось дерева, и отправлять отделенные куски в рот, накалывая их на острие. Отсутствие зубов не было для солодовника существенной помехой в перемалывании пищи. Их он лишился так давно, что прекрасно умел управляться при помощи одних лишь десен, которые сделались очень тверды. Приближение старца к гробовой доске напоминало гиперболу. Чем ниже идет кривая, тем более пологим становится ее спуск. И мы уже подозреваем, что она вовсе никогда не пересечет горизонтальную ось. В зале запекалась картошка. Рядом булькал горшочек с варевом из обугленного хлеба, которое именовалось «кофеем». Все это готовилось на случай прихода гостей, ибо солодовня Уоррена служила в деревне чем-то вроде клуба и в этом качестве составляла конкуренцию таверне. В самом деле дверь вскоре отворилась, и от порога донесся голос. Но «Ну и дела, скажу я тебе, после такого погожего денька возьми да и ударь мороз». Генри Фрей направился к огню, топая, чтобы очистить ноги от снега. То, как он вошел и заговорил, Не поразилась ладовника внезапностью, поскольку в этих краях приветственные фразы отнюдь не считались необходимыми. Пользуясь той же свободой, какую позволил себе гость, хозяин вместо того, чтобы поспешить с ответом, молча насадил кусок сыра на нож, точно мясо навертел. На Генри Фреи было шерстяное пальто коричнево-серого цвета, из-под которого примерно на фут выглядывали полы белого кафтана. Человеку, привыкшему к тому, как одеваются уэзерберийские жители, это показалось бы нисколько неудивительным, вероятно, даже нарядным и, несомненно, удобным. Вскоре после Генри Фрея явились Мэтью Мун, Джозеф Пургресс и другие возщики. Они пришли прямо из конюшен, где трудились с четырех часов утра, потому-то при них были теперь большие ручные фонари. «Эх, хорошо ли, у ней идет дело без управляющего!» — осведомился Солодовник. Генри Фрей покачал головой и, собрав кожу на лбу узлом, скривил рот в горькой улыбке. — Пожалеет она, что его прогнала. Как пить дать пожалеет? Бенджи Пеннивейс был чистый иуда кариот, ни стыда, ни совести. Но без него хозяйки никак не управятся. Генри немного помолчал, три или четыре раза качнув головой из стороны в сторону, после чего прибавил. «Хойте с кожи вон вылези!» Все присутствовавшие восприняли последние слова как завершение некой речи, мысленно произнесенной Генри во время покачивания головы. «Все пропадет, и мы пропадем. Спорить с этим все равно, что говорить, будто на столах джентльменов мяса не водится», сказал Марк Кларк. «Свейн равная девица, ничего совета не слушает. Тщеславие и гордыня многих сгубили. Уж до чего мне тяжко становится, как об этом подумаю». «Ох, Генери, ты впрямь убиваешься», — произнес Джозеф Пурграс с чувством, и на его лице появилась напряженная сострадательная улыбка. «Никому не повредит иметь в голове то, что запрятано у ней под шляпкой», — сказал, выставляя вперед единственный зуб Билли Смолбери. «Слыхали, какие складные речи она ведет?» «Верно, кое о чем понятие имеет». «Оно, конечно, да только чтобы совсем без управляющего. Неужто я этого места не заслужил?» Генри устремил отрешенный взгляд вдаль, словно видел невзошедшую звезду своего гения на блузе Билли Смолбери. «Да, таков, стало быть, мой жребий». «Как верить Писанию, ежели за добрые дела человек не получает награды, а получает один только подлый обман?» «Это ты напрасно», — сказал Марк Кларк. «Господь джентльмен и слово держит». «Что посеешь, как говорят, то и пожнешь», — согласился Джозеф Пуркрас. Повисла короткая пауза наподобие антракта. Генри повернулся, чтобы погасить фонари. День разгорался, и они теперь были не нужны даже в солодовне, где имелось всего лишь одно застекленное отверстие. «Ума не приложу», — сказал хозяин. «К чему фермершек клавесин, цимбалы и это, как бишь его, пианино? Она новое пианино купила, так Лиди говорит». «Купила фортепиану? «Ага, видать, дядина добро для нее негожее. Почти все в доме поменяла. Теперь там кресло на толстых ножках для тучных людей». а для худых — на тонких гнутых, да еще здоровенные часы над камином. «Картины в этих причудливых рамах. Длинные скамейки, у которых конский волос под обивкой и с обоих концов подушки, чтобы подвыпившему человеку удобно было прилечь», — прибавил мистер Кларк. «Для тех, кто лицом пригож, зеркала имеются, а для греховодников — лживые книжки». Снаружи послышались громкие твердые шаги. Дверь приотворилась дюймов на шесть, и чей-то голос спросил. «Соседи, найдется ли у вас место для нескольких новорожденных ягнят?» «А то как же!» — ответствовал сельский конклав. Дверь распахнулась так, что ударилась о стену, и вся задрожала. На пороге возник мистер Оук. От лица его шел пар, лодыжки были обмотаны соломенными жгутами для защиты от снега, талию опоясывал поверх кафтана кожаный ремень. Пастух, воплощение силы и здоровья, держал на плечах четырех ягнят, распростершихся в самых удивительных позах, а позади с горделивым видом стоял пес Джордж, перевезенный в Уэзербери из Норкомба. Что, фермероук, хорошо ли нынче ягнятся овцы? спросил Джозеф Пургресс. Ягнятся, работы хватает. По два раза на дню промокаю до нитки то под дождем, то под снегом. И так уж две недели. Сегодня ночью мы с Кайней вовсе глаз не сомкнули. «Слыхал я, многие матки по двое в раз приносят». «Да, много таких, даже слишком. Странное нынче ягнение. Думаю, к благовещению нам не управиться». «А прошлом годе за неделю до поста все уж закончилось», — заметил Джозеф. «Давай остальных, Каин, сказал Габриэль. «А потом ступай к маткам, я скоро». Кайнибол, молоденький парнишка с веселыми глазами и приоткрытым маленьким ртом, вышел вперед, положил на пол двух ягнят и удалился, как ему было велено. Оук спустил тех четверых, которых нес сам, с неестественного для них возвышения, обернул всех новорожденных соломой и положил у печи. «В Норкомби у меня была хижина, где я мог держать приплод, а здесь такой нет. Очень хлопотно носить слабеньких в дом». «Если б не ты, солодовник, не знаю, что бы я и делал в такой холод. А сам-то как поживаешь?» «Ничего, пастух, не болею, не горюю, но и не молодею». «Понятно». «Сядь, пастух, Оук», — промолвил старец. «Каковы были дела в Норкомбе, когда ты ездил туда за собакою? Хотел бы я повидать знакомое место, только почитай ни единой души там не узнаю». «Да, Солодовник, деревня сильно переменилась. Правда ли, что снесли деревянную сидродельню Дики Хила?» «О да, давно, и дом Дики, который рядом стоял. Вот оно как!» «А еще выкорчевали старую Томпсонову яблоню, которая одна давала яблок на две большие бочки сидра. Неужто выкорчевали? Ох, в смутные времена мы живем!» «А помнишь ли старый колодец посреди деревни?» На его месте теперь железная помпа с большим каменным корытом. О, боже, боже, как жизнь народа меняется! Вот и здесь чехарда творится. Сейчас только мы говорили, как наша миссис чудит. А что вы говорили о ней? Спросил Лоук и, внезапно разгорячась, повернулся к остальным. Да вот бронили ее почтенные люди за гордыню и тщеславие, ответил Марк Кларк. А по мне так пускай себе делает, что ей заблагорассудится. С этаким-то личиком губки у нее чисто вишня». При последних словах заступник Батши громко причмокнул своими собственными губами. «Марк», — сурово одернул его Габриэль, — «ты свое празднословие брось. Не смей говорить о мисс Эвердин в таком бесстыжем тоне. Я этого не потерплю, слышал?» «Да бог с тобой», — в сердцах ответил мистер Кларк. «Неужто я не понимаю, что она мне не чита? «Стало быть, это ты против нее говорил?» Обратился Габриэль к Джозефу Пургросу, сердито на него поглядев. «Нет-нет, не словечко. Сказал только, что мы радоваться должны, потому как она и похуже могла оказаться». Пролепетал Джозеф, трясясь и заливаясь краской от страха. «Это Мэтью». «Мэтью Мун, что ты сказал?» — выпросил Оук. «Я?» «Да я и червяка не обижу», — встревожился Мэтью Мун, — «червяка, который землю роет». «Однако кто-то что-то все-таки говорил», — произнес Габриэль. В обычное время это был тишайший из мужей, однако теперь он поднялся на защиту своей госпожи с быстротою, и энергией истинного воителя. поглядите кого вот сюда, соседи!» Уук поднял длань и с математической точностью опустил кулак, немного уступавший в размере хорошей буханки хлеба, на середину стола, за которым сидел солодовник. Стукнув по дереву раз-другой для пущей доходчивости, Габриэль продолжил. «Первый человек в приходе, про кого я услышу, что он сказал о нашей хозяйке дурное, узнает, какова эта рука на запах и на вкус, или я голландец, а не англичанин». Кулак Оука вновь поднялся и опустился с такой сокрушительной силой, с какой Тор, должно быть, испытывал свой молот. Тор — германский бог-громовержец. По лицам собравшихся всякий смог бы прочесть, что ничего воображения даже на миг не представило Габриэля уроженцам страны Низин. Все лишь горько пожалели о разногласии, вынудившем его применить такую фигуру речи. «Так я об этом и говорил!» — вскричал Марк Кларк. Заслышав, что хозяин сердится, пес Джордж поднял голову, и, хоть он не вполне хорошо понимал по-английски, зарычал. Остынь, пастух, и сядь! сказал Генри с укоризненным миролюбием благочестивого христианина. Говорят, пастух, ты человек хороший и умный, встревоженным голосом произнес Джозеф Пургресс из угла за кроватью солодовника, куда он предпочел удалиться ради предосторожности. «Должно статься великая удача большой ум иметь», — Джозеф взмахнул рукой, словно изображая некое возвышенное состояние духа. «Мы бы тоже хотели умными быть, верно я говорю, соседи?» «А то как же», — подхватил Мэтью Мун, и боязливо поглядев на пастуха, тихонько засмеялся в подтверждении своего дружелюбия. «Кто сказал вам, что я умен?» — спросил Оук. «Слухом земля полнится, пастух». — ответил Мэтью. — Говорят, ты время по звездам определяешь не хуже, чем мы по солнцу и луне. — Да, в этом я смыслю немного, — сдержанно признал Габриэль. — А еще поговаривают, что ты часы солнечные мастеришь, и имя на табличке можешь написать, почти как у гравера получается, с красивыми цветами и длинными завитушками. Здорово свезло тебе, пастух, что ты такой умный. Прежде Джозефу Пургросу поручали на фургоне имя хозяина выводить, Так он, когда писал «фермер Джеймс Эвердин», без конца путал, куда «э», куда «е» глядеть должно. Так ведь, Джозеф?» Джозеф тряхнул головой в знак согласия. «Вот как ты писал, верно?» — спросил Мэтью, чертяк кнутовищем по грязному полу и с чувством продолжил. «Ох, и сердился же фермер Эвердин, я же видел, что его имя наизнанку выворотили. Дурнем тебя бронил, да, Джозеф?» «Бранивал», — коротко подтвердил Пургресс. Однако ж в том не только моя вина была. «Э» и «Е» до того подлые буквы. Чтобы не путать, какая куда смотрит, память нужна, а я не больно-то памятлив. Горемыка ты, Джозеф, от каких только напасти не страдаешь. Такова моя доля, и я за нее Богу благодарен, ведь могла быть и хуже. А тебя, пастух, нашей миссии следовало по моему разумению, управляющим назначить. Ты для этой должности как нельзя лучше подходишь». «Не буду скрывать», — откровенно признался Габриэль. «Я и сам надеялся на это место. Но мисс Эвердин, если желает, вольна сама фермой управлять, а меня держать простым пастухом». Оук медленно вздохнул, грустно поглядел на огонь и погрузился, очевидно, в не самые радужные мысли. Тем временем почти безжизненные ягнята немного отогрелись и теперь пищали и барахтались, как будто поняли, наконец, что родились». Когда их бление зазвучало довольно-таки внушительным хором, Оук снял с огня жестянку, налил из нее молока в маленький чайник, извлеченный из кармана, и стал поить тех новорожденных, которых еще рано было возвращать к матерям. Пятью из носика беспомощные создания обучились с поразительную быстротою. «Я слыхал, она даже шкурок мертвых ягнят тебе не отдает», снова заговорил Джозеф Пургресс, сочувственно наблюдая манипуляции, которые проделывал Оук. «Да, шкурок я себе не беру». «Тебя, пастух, держат в черном теле». Не унимался Джозеф, надеясь сделать Габриэля своим союзником, чтобы и тот тоже начал жаловаться. «Думается мне, у нее на тебя зуб, не иначе». «Вовсе нет», — поспешно ответил Оук и вздохнул. Причем вздох этот едва ли был вызван сожалением о ягнячьих шкурках. Прежде чем кто-либо успел произнести следующую фразу, на порог упала тень. Мистер Болдвуд, войдя, приветствовал каждого кивком, выражавшим нечто среднее между дружелюбием и снисходительностью. — Оук, я рассчитывал найти тебя здесь, — сказал он. Десятью минутами ранее я повстречал почтовую тележку, и мне вручили письмо. Я распечатал его, не прочтя адреса. Полагаю, оно для тебя. Прошу меня извинить за ошибку. «Что вы, мистер Болдвуд, это ничего, совсем ничего», с готовностью отозвался Габриэль. Корреспонденция Уок ни с кем не вел и тем более не ждал такого письма, которое следовало бы таить от соседей. Потому он тут же раскрыл конверт и, лишь отойдя чуть в сторону, прочел то, что было написано незнакомой рукой. «Дорогой друг, имени вашего я не знаю, но надеюсь, что до вас дойдут эти строки, в коих выражена моя к вам благодарность за помощь оказанную мне в тот вечер, когда я безрассудно покинула Уэзербери. Возвращаю вам также деньги, которые у вас одолжила. Простите, что не беру их в подарок. Все завершилось хорошо. Я с радостью могу сообщить о скором бракосочетании с молодым человеком, некоторое время за мной ухаживавшим. Это сержант Трой из одиннадцатого го Драгунского гвардейского полка, расквартированного в этом городе. «Жених мой, я знаю, не позволил бы мне ни от кого принять деньги, кроме как в долг, ведь он человек чести, природный дворянин. Буду вам признательна, дорогой друг, ежели вы пока покамест не станете никому рассказывать о моем письме. Мы хотим удивить жителей Уэзербери, явившись в деревню мужем и женою. Мне право немного совестно признаваться в этом человеку почти незнакомому. Сержант вырос в этих краях. Еще раз спасибо вам за вашу доброту». «За сим остаюсь ваша искренняя доброжелательница Фенни Робин». «Вы читали это, мистер Болдвуд?» — спросил Габриэль. «Если нет, то прочтите. Я знаю, что вы тревожитесь о Фенни Робин». Фермер прочел письмо, и его лицо сделалось печальным. «Ах, Фенни, бедная Фенни. Тот счастливый исход, которого она ожидает, еще не настал и может не настать вовсе». Ей бы следовало это понимать, а обратного адреса она не указала. «Что за человек этот сержант Трой?» «Хм, боюсь, он не тот, на кого можно положиться в подобных делах», — пробормотал Болдвуд. «Малый он не глупый и на способен, не откажется от интрижки. Его мать француженка служила в гувернантках. Поговаривали, что между нею и покойным лордом Северным была тайная связь. Замуж она вышла за бедного врача, и вскоре у нее родился сын. Пока им помогали деньгами, все шло хорошо, но едва юноша успел подрасти, его благодетели умерли. Тогда он получил место помощника в адвокатской конторе в Кестербридже и, пожалуй, выбился бы в люди, если бы не безумная затея с военной службой. Не верится мне, что малышка Фенни в самом деле удивит нас так, как ей бы хотелось. Глупая-глупая девочка. Внезапно дверь отворилась, и в солодовню вбежал запыхавшийся Кайни бол, чей открытый красный рот напоминал раструб грошовой дудочки. Парень шумно закашлялся, изо всех сил раздувая щеки. — Каинбол, строго произнес Габриэль. — Сколько раз тебе говорить, чтобы ты так не носился? Теперь вот дышать не можешь. — Ох, мистер Оук! Я... Мне воздух не в то горло пошел, вот и кашляю! «Так зачем же ты явился?» «Сказать вам...» Подпасок вознеможении прислонил свою молодую фигуру к дверному косяку. «Чтобы вы скорее шли! Еще две овцы подвойне принесли! Вот в чем дело, пастухоук!» «Так-так...» — пробормотал Габриэль, на время прогоняя от себя мысли о бедной Фенни. «Ты молодец, Кайн, что прибежал и позвал меня. Жди к празднику большой кусок сливового пудинга, а сейчас вернемся к стаду, только сперва Кайни принеси-ка дегтю». Пометим этих шестерых, и дело сделано». Отыскав в одном из бесчисленных карманов клеймо, Оук обмакнул его в горшочек с дегтем и запечатлел на бедрах новорожденных барашков литеры Э, инициалы той, о которой с таким наслаждением размышлял. Для остальных жителей Уэзерберри и окрестностей эти буквы означали всего-навсего, что ягнята принадлежат никому иному, как фермерше Батшибе Эвердин. «Теперь, Кайни, бери своих двоих и пойдем. Доброго вам дня, мистер Болдвуд». Габриэль взвалил себе на плечи шестнадцать длинных ножек и четыре маленьких тела, которые сам же принес, и зашагал с ними к ягнячьему загону, находившемуся поблизости. Если получасом ранее новорожденные были едва живы, то нынешнее их состояние приятно отличалось от прежнего. Болдвуд решил последовать за пастухом, но, заколебавшись, поворотил назад, после чего опять передумал и все же зашагал вверх по склону холма. Приблизившись к загону, фермер достал бумажник и раскрыл его так, чтобы можно было видеть письмо, письмо Батшебы. «Я хотел спросить тебя, Оук», — произнес Болдвуд, будто бы невзначай. «Не знаешь ли ты, чей это почерк?» Габриэль Покраснев тут же ответил. «Мисс Эвердин». Сперва кровь прилила к лицу пастуха лишь от того, что он произнес дорогое сердцу имя, но секунду спустя его встревожила новая мысль. Письмо было, конечно же, анонимным, иначе адресат не стал бы спрашивать об отправителе. Выходит, тон, Оук, выдал свою госпожу. Болдвуд, однако, истолковал замешательство пастуха не совсем верно. Подобно многим впечатлительным натурам, фермер имел склонность во всякой беде подозревать себя, не слишком полагаясь на хладнокровные рассуждения. «В моем вопросе нет ничего дурного», промолвил он с серьезностью, которая оказалась не вполне уместной в разговоре об открытке к Валентинову дню. «Такие карточки для того и посылаются, чтобы получатель тайком выспрашивал, от кого письмо. В этом-то и состоит вся забава». Когда у Стаболдвуда произносили слово «забава», глаза его глядели так встревоженно и напряженно, будто на самом деле он хотел сказать «мука». Простившись с Габриэлем, помещик возвратился в свой дом, где его ждал завтрак. Привыкший к одиночеству и сдержанности, он теперь мучительно стыдился того, что горячностью своих вопросов слишком раскрыл себя перед чужим человеком. Вернув письмо на каминную полку, Болдвуд сел и задумался о том обстоятельстве, которое стало известно ему из разговора с пастухом.